Глава 5 Кошки, мышки. Понедельник для всех заведующих отделениями по определению является тяжелым днем. Потому что приходится разбирать то, что натворили подчиненные за два выходных дня. А уж они натворят. Будьте спокойны. Но ну, если тихим воскресным вечером, ах, как хороши погожие августские вечера. В больницу вдруг нагрянет линейный контроль департамента здравоохранения, и застанет дежурного врача приемного отделения вместе с дежурной медсестрой и двумя охранниками за столь прозаическим занятием, как совместное распитие спиртных напитков, то поутру заведующий приемным отделением определенно будет чем заняться. «Посидеть душевно захотелось!» – свирепствовала Ольга Борисовна. «Алкаши! Совсем обалдели! Хоть бы заперлись, что ли! Хоть бы бутылку под стол спрятали!» «Ну кто же мог знать?» – разводил руками дежурный врач Голтышев. «Так все удачно сложилось!» Провинившаяся медсестра Самойленкова молча разглядывала потрескавшиеся носки своих белых балеток. В отличие от Голтышева она понимала, что оправдываться бесполезно. Ладно бы еще Виктория Васильевна поймала на горячем, а то линейный контроль департамента. «Это вы называете удачно?» – взвилась Ольга Борисовна. «Что же тогда, по-вашему, неудачно?» Да имел в виду, что так сложилось. Коле ОМОНовцу сало домашнего привезли с Украины. Яму осольных огурчиков принес. У Маши пирожки были. Самой Ленкова, не поднимая взора, всхлипнула. «Ах, какая идиллия!» — саркастически усмехнулась Ольга Борисовна. «Домашнее сало, огурчики, пирожки? Неужели это вкуснятина без водки в горло не лезет?» «Домосимволические!» «Да «Знаю я ваши символические! Доигрались да вы, дорогие мои!» «Пишите объяснительные». «Я больше никогда-никогда...» Голтышев прижал к груди, короткопалые руки и затряс головой. «Поверьте, Ольга Борисовна!» «Я и не сомневаюсь, что больше никогда», жестко ответила заведующая. «Вы у нас больше работать не будете. Оба». По статье спросила Самойленко, переглядываясь с Голтышевым. «По инициативе работодателя за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей», уточнила Ольга Борисовна. «Статья 81, пункт 6. У вас это, кажется, будет третье подобное увольнение, Максим Михайлович. Или второе?» «Третье», – обреченно вздохнул голташев «Ничего», – успокоила Ольга Борисовна. «Участковым терапевтам всегда устроитесь. Не пропадете. И Машу с собой возьмите, будете на пару после приема бухать. Все, идите и пишите. не после пятиминутки к Виктории Васильевне идти, одуваться за ваши грехи». Виктория Васильевна сокрушена Ахова, читая запись в журнале контрольно распорядительной службы и акт, составленный контролерами. Ей пришлось среди ночи срочно собираться и приезжать на работу по вызову линейного контроля. А как же иначе? Если ответственный дежурный по больнице пребывает в нетрезвом состоянии и обязанности своих исполнять не может, то положено вызывать кого-то из больничной администрации, чтобы учреждение не оставалось без головы. «А почему вы мне не позвонили, Виктория Васильевна?» – спросила Ольга Борисовна. «Я бы сразу примчалась». Ей вообще никто не позвонил, в том числе и Голтышев. Неприятную новость Ольга Борисовна узнала по приходе на работу. «Но они же вызвали меня. Пришлось ехать. Весь день давление скакало, легла спать пораньше, только уснула и на тебе. Это хорошо еще, что ваш Боткин оказался под рукой. Было кого вместо Голтышева посадить». Боткин, кстати говоря, молодец. Встал, умылся, оделся и сел на прием два часа ночи, ни слова не сказал «Должны же быть у человека хоть какие-то положительные качества». Усмехнулась Ольга Борисовна, до сих пор не простившая Алексея Ивановичу историю с госпитализацией Савченко. «А он, кстати, не увлекается?» Виктория Васильевна многозначительно щелкнула пальцем по подбородку. «Не замечала. Да куда ему увлекаться? Он и так чудной. А если выпьет, так вообще?» Ольга Борисовна тоже писала объяснительную. Но ее не уволили. Дали строгий выговор. «Должна же администрация больницы адекватно». то есть жестко отреагировать на случившееся, чтобы ее не обвинили в попустительстве. С одной стороны, невелика беда – выговор. Сегодня дали послезавтра снимок. С другой – при наличии неснятого выговора можно забыть о премии. И к тому же каждый выговор есть не что иное, как ощутимый удар по карьере. Минус – деловую карму. Если не можешь порядок в отделении обеспечить, то нечего рассчитывать на большее. У Ольги Борисовны это был второй выговор. Первые два года назад ей обеспечила медсестра Мураева, обложившая матом инвалида войны, доставленного скорой помощью. За инвалидов вступился районный совет ветеранов. Ветераны действовали дружно и слаженно, сказывала старая закалка. За неделю они буквально забросали департамент здравоохранения гневными письмами. Причем в половине писем содержались и собственные негативные впечатления авторов от пребывания в 65-й клинической больнице. Мураева уволили. Ольге Борисовне влепили выговор. Обруганного инвалида холили и лели так, словно он был по меньшей мере мэра Москвы. Короче говоря, приняли меры. Такова начальственная планида – расплачиваться за чужие грехи. Мураевой-то что? Ей как с гуси вода. Устроилась роковую в больницу, тоже в приемный покой. Медсестры везде нужны. И Гоутышев, Самойленко без работы не останутся. Им-то что? Это у Ольги Борисовны устремления и планы, а им только бы водку с малосольными огурцами закусывать. В первом часу дня настроение, и так мрачновато раздраженное, испортилось окончательно. Ольге Борисовне позвонила однокурсница Светка Лисичкина. Сто лет не звонила, а тут вспомнила, потому что свеку угодил в кардио-реанимацию 65-й больницы. Попросила навести справки и присмотреть, а заодно рассказала, что уже работает в своей лаборатории ведущим научным сотрудником и собирается в феврале защищать докторскую. Везет же Светке, работает в лаборатории. Исследуют разные препараты. Получают за это от производителей хорошие бонусы в придаче к зарплате. Регулярно за счет института ездят за границу на конференции и симпозиумы. Сын третий классник серьезно увлекается шахматами. У мужа своя строительная фирма. Живут в собственном особняке где-то сразу за мытищами. Но почему жизнь так несправедлива? Одним пряники с медом, а другим хрен с горчицей. Ольга Борисовна сходила, проведала Светкиного тестя. Перезвонила Светке. Отчиталась и продиктовала ей номер мобильного телефона, заведующего боком гардио Шварцмана, предупредив, чтобы Та не наглела. Один короткий звоночек день, не больше, а то Шварцман, в выражениях стесняться не привык, пошлет мигом, у него не заржавеет. Светка рассыпалась в благодарностях и пригласила как-нибудь пообедать в ресторане «30-е королевство». Ольга Борисовна никогда в королевстве не была, но в интернете о нем читала. Там один коктейль стоил примерно столько, сколько она зарабатывала за неделю. Осветка так небрежно пригласила, будто о Макдональдсе речь шла. Посидим, вспомним юность, язычки почешем. Из-за увольнения Голтышева и Самойленка старшей медсестре пришлось срочно перекраивать график и обзванивать сотрудников, чтобы сообщить им об изменениях. Скотина Колбин отказался выходить в среду, сославшись на запись к стоматологу и бросил трубку. Надежда Тимофеевна обратилась за помощью к заведующей отделениям. Ольга Борисовна перезвонила, выслушала, попросила, уговорила, но к окончанию разговора дошла до состояния, которое можно было охарактеризовать как взрывоопасное. Достаточно было одной искры. Искра не заставила себя ждать. В дверь кабинета постучали. Стучать мог только гипертрофированный деликатный Боткин. Все остальные ломились без стука. Да и какой смысл стучаться в служебный кабинет, только время терять? Ольга Борисовна, тут какое-то непонятное направление на госпитализацию. Боткин положил на стол две бумажки. Побольше и поменьше. Код диагноза не соответствует указанному выписке. «Фамилия соответствует?» – перебил Ольга Борисовна, чувствуя, как все ее тело начинает вибрировать. «Фамилия соответствует?» – подтвердил Боткин. «Паспорт и полюс имеются?» «Имеются». «Да какого же черта вы ко мне приперлись?» – заорал Ольга Борисовна, подпрыгивая от избытка эмоций в кресле. «Что я вам, няня? Мэри Матью Поппинс?» Что, я вам сопли должна утирать и в поликлинику вместо вас звонить? Перезвонить и уточнить вы не можете, а водку жрать во время дежурства так запросто ненавижу. В глазах Ольги Борисовны потемнело, в груди сперла. Захотела швырнуть в ботки на чем-то тяжелым. Но из-за любви к порядку на столе у Ольги Борисовны ничего подходящего для метаний не было. Только два телефонных аппарата, городской и внутренний, до направления выписка, принесенной Боткиным. Рука, судорожно дергающимися пальцами, потянулась к бумажкам. Но Алексей Иванович, явно догадавшийся намерениях заведующей, проворно схватил их и, не глядя, сунул в карман. В сердцах Ольга Борисовна стукнула кулаком по столу. Руку от кулака до локтя пронзило болью. На глаза навернулись слезы, готовящиеся хлынуть ручьями. Закрыв лицо руками, Ольга Борисовна разрыдалась, оплакивая свою никчемную никому не нужную жизнь, проходящую в окружении идиотов, алкашей и просто придурков. оплакивая несбывшиеся мечты и собственную былую наивность, граничащую с глупостью. Надо было прилепиться к какой-нибудь кафедре, а не идти в практическое здравоохранение, будь оно трижды проклято. Здравоохранение! И был от Гебарисовни голос выше, низковатый, тихий, приятного тембра. «Ничего, ничего!» — говорил голос. «Все пройдет, все будет хорошо!» И словно какой-то теплый луч коснулся ее головы. Слезы закончились раньше, чем перестала трясти. Ольга Борисовна продолжала прятаться в собственных ладонях и сушить голос. Чудо не удивляло ее, а воспринималось как нечто совершенно естественное, будто каждый день голоса слушала. Потом Ольга Борисовна вдруг осознала, что теплый луч – это не теплый луч, а чья-то рука, тоже, впрочем, теплая. Рука размеренно гладила ее по голове. «Ничего-ничего, все пройдет, все будет хорошо». Ольга Борисовна отняла руки от лица, подняла голову и встретилась взглядом с Боткиным. отпрянувшая рука которого замерла в воздухе и со стороны могло показаться, что Алексей Иванович собирается дать заведующее делением подзатыльник. В таком положении их и застала старшая медсестра. Она поступила крайне деликатно. Открыла дверь, увидела, не сказав ни слова, закрыла дверь. И что самое примечательное, никому об увиденном не рассказала. Хотя рассказать, конечно же, хотелось. Очень уж нестандартной была увиденная картина. Но не хотелось портить отношения с заведующей отделением. Особенно с учетом того, что Надежда Тимофеевна была пенсионеркой. Она хорошо знала свое дело и привычно хорошо справлялась со своими обязанностями. А кроме того, муж ее работал в Федеральной миграционной службе и при необходимости никогда не отказывался помочь оформить временную регистрацию кому-то из иногородних сотрудников больницы. Муж был моложе Надежды Тимофеевны на 6 лет. И эта разница в возрасте тоже являлась стимулом к продолжению работы. негоже гоже 50-летнему мужчине, еще не вышедшему из стадии расцвета сил, иметь жену-пенсионерку. Несообразно как-то». Мужу, впрочем, Надежда Тимофеевна не выдержала и проболталась. «У нас, кажется, начинается служебный роман», сказала она во время вечернего чаепития с любимой мужниной постевой. «Новенький доктор Боткин, которому ты недавно регистрацию делал, кажется, закрутил с нашей заведующей». «Оно и хорошо одобрил супруг. Встретились два одиночества, разожгли костер любви». «Костер любви!» – нараспев передразнила Надежда Тимофеевна. «Это не костер будет, а сама не знаю что. Заведующий-то у меня ух!» Надежда Тимофеевна сжала кулак и тряхнула им в воздухе. «Алексей Иванович, эх!» Кулак рожался, последовал снисходительный взмах рукой. «Что, мол, с него взять? Чего от него ожидать?» «Все эти мужики, которые на первый взгляд, эх!» «В смысле женского пола, очень даже ух!» – возразил супруг. «Взять хотя бы нашего Кузьмина!» Его уже начальник кастрировать пообещал, потому что человек и сам не работает, и половине женского коллектива не дает. Уволить как-то гуманнее. Уволить нельзя, а не с начальником кореши не разлей вода. Супруг потер друг от друга указательные пальцы, наглядно демонстрируя степень близости начальника с незнакомым Надеждой Тимофеевне Кузьминым. Вместе погранучилище заканчивали, потом вместе в Таджикистане сужили Друзей увольнять нельзя. Немая сцена невольной свидетельницей, которой стала Надежда Тимофеевна, длилась около минуты. Затем Алексей Иванович опустил руку и отошел отстава на пару шагов. А Ольга Борисовна зло сказала. «А вы, Алексей Иванович, лавкач? Сами доведете, сами же успокаивать кидаетесь. Это вас в Кошкине в вашем научили так четко клиник одиноким женщинам подвелать?» Она прекрасно понимала, что говорит несправедливые слова, но ничего не могла поделать. Хотелось быть несправедливой, гадкой. И пусть ее все ненавидят. Хотелось выйти одной против всего человечества, расставить ноги пошире, упереть руки в бока, смачно сплюнуть на земь, прищуриться и спросить, «Ну кто? Кто здесь самый смелый? Выходи!» В данный момент в роли всего человечества выступал доктор Боткин. Ему Ольга Борисовна все и высказала. Начала с подбивания клиньев, затем перешла на то, что нечего жалеть тех, кто не нуждается в жалости. а закончила напоминанием относительно того, что в рабочее время надо работать. дежурного врача заждались пациенты, нечего ему торчать без дела в кабинете заведующей. Боткин слушал молча, только головой покачивал, словно удивляясь. «Удивляйся, удивляйся», – заворадно думал Ольга Борисовна, выдавая очередную колкую гадость. Перед тем, как уйти, он спокойно и мягко сказал. «Я приехал из города Мышкина, Ольга Борисовна. Вы запишите, пожалуйста, если запомнить не можете. Мышкин, а не Кошкин». Эта игра такая есть – кошки-мышки. И ушел, тихонечко притворив за собой дверь. Ольга Борисовна посидела немного в кабинете, а когда поняла, что успокоилась окончательно, умылась, заново накрасилась, переоделась и ушла домой на 20 минут раньше положенного. По дороге заскочила в супермаркет и купила полулитровую бутылку виски. А на закуску к ней несколько лоточков с мясными нарезками и пачку ржаных хлебцев. Рожаные хлебцы с какой-нибудь копченостью, по мнению Ольги Борисовны, как нельзя лучше подходили под виски. За вечер потеряла, которые хороши тем, что совершенно не напрягают, уговорилась граммов триста. Под конец не думалась ни о том, насколько несправедливо устроен этот мир, ни об удачливой светке, ни о хлопотной и неблагодарной работе, вообще ни о чем не думалось, Хотелось лечь, спать пораньше. Спала Ольга Борисовна хорошо, крепким и безмятежным сном праведницы. Утром, несмотря на свое вечернее пьянство, проснулась бодрой и свежей, потому что хорошо выспалась и виски был из дорогих, качественных. Придя на работу, она общалась с Боткиным, как обычно, ровно и сдержанно. Он тоже вел себя, как обычно, словно никакого инцидента вчера не было. Только старался не встречаться с Ольгой Борисовной взглядом. Надежда Тимофеевна ждала дальнейшего развития событий. Она была уверена в том, что события непременно станут развиваться. Медленно или быстро, но развиваться. Жаль только, что пари заключить ей было не с кем.